Глава 18. «Нам не страшен паладин». Теплый кокон лечебной магии успокаивал та Энди, вызывая у молодой видящей сонливость, в отличие от мыслей, которые гнали прочь любые намеки на сон. «Ты слишком напряжена. Лечебная магия этого не любит», — Попеняла ей Нойзелим, нежно проведя ладонью по лбу видящей. «Все думаешь о своем Хома? слово Слово-сочетание «свой Хома балансировало на грани оскорбления, вызвав у Таэнди приступ гнева и тошноты. Кому-то другому она бы подобных слов, пусть и сказанных в шутку, не простила. Но не Нозелим. Злиться на вторую половину души Таэнди не умела, да и не хотела этому учиться. «Ты не понимаешь, я видела его!» Гречо заметила она, окончательно порушив целительные плетения. «Глаза в глаза видела. Он такой же, как я. Он там был, все видел и знает. Более того, действует, мешает. Он опасен». Та Энди и сама понимала, насколько неубедительно звучат эти обрывчатые объяснения. «А теперь, узнав о тебе, он станет еще и очень осторожным» припечатала Нозелим, мягко, но настойчиво усадив ее обратно в круг целительной магии и напитав цепочки. «Да, я поторопилась и действовала необдуманно. Ты это хотела услышать!» — скривилась Таэнди. «Признание ошибки — половина пути к ее исправлению», — кивнула Нозелим. «При имени этого хома ты теряешь рассудительность, становишься уязвимой. Вот зачем тебе понадобилось лезть так далеко на земли империи? Чтобы убедиться, что все пройдет гладко. И каков итог? Если бы с тобой что-то случилось, я бы не успела прийти на помощь. Плечи Таэнди поникли. Упрек был справедлив, а потому вдвойне обиден. Она слишком увлеклась и сильно просчиталась. Пообещай мне больше не лезть в империю. Потребовала Но Зелим, помедлила немного и нехотя добавила: По крайней мере, без меня не лезть». Обещаю. Клятвенно подняв руку, нехотя протянула та Энди. И в, как ее называют, Хома, вольную марку. Обещаю. И. Но Зелим и сама не знала, что еще потребовать, но та Энди не дала ей закончить. Да, обещаю! Слегка повысив голос, торопливо добавила видяще. Иногда излишняя забота Нозелим балансировала на грани опеки и начинала утомлять, становясь формой изощренной пытки для деятельной натуры Таэнди. «Но взамен ты восстановишь свой подарок», — потребовала она. На построение нормального портала не было времени. Чтобы срочно вернуться из земель Империи, Таэнди Энди пришлось использовать ценный и довольно редкий артефакт, подаренный Нозелим как раз на такой случай. Редкий, дорогой и одноразовый, как и большинство по-настоящему сильных артефактов, содержащих достаточно сложные арканы высших порядков. Хорошо. Вздохнула верховная, забрав некогда красивую костяную шпильку, безжалостно разломанную на две части. «Посмотрим, что можно сделать». «Придется обращаться за помощью к другим Верховным, а такая помощь никогда не бывает безвозмездной. Но ради та Энди она готова была на это пойти. Хоть ее неугомонная вторая половина души и дала клятву, но кто его знает, что придет в эту милую голову?» Возможность срочного бегства точно не станет лишней. Когда Нозелим ушла, Таэнди Энди привычно почувствовала легкую грусть и облегчение. Рядом со второй половиной она становилась целой, но вместе с тем это отвлекало, мешало думать. А обдумать дальнейшие шаги необходимо. Та Энди кляла себя за то, что в том прошлом не уделила достаточно времени играм островных Хома или Канов с магической чумой. Знай она заранее, можно было все переиграть, как-то подтолкнуть всевождя принять изначальный план островных Хома об испытаниях на севере. Или выбрать другое место. Но теперь поздно что-то менять, и вся задумка находится под угрозой. Более того, у Хома есть доказательства причастности Великого Леса, и проклятый Гарнвельк может этим воспользоваться. Как именно? Ответа на этот вопрос она не знала, но чувствовала, что это произойдет. Если наносить удар, то нужно делать это немедленно. Эффект будет не таким сильным, как было в прошлой истории, но какой-то ущерб империя понесет. А там можно попытаться провернуть идею с обвинением островитян, подкинуть Хома кое-какие неопровержимые доказательства, задействовать предателей. Всю грязную работу будут выполнять именно островитяне и из-за спешки обязательно оставят множество следов. Так что доказательства упадут на порядком удобренную почву, отводя подозрения от великого леса. А если Гарнвельк начнет настаивать на обратном — Так может, он сам в тайне работает на островитян? А что? Его стремительный взлет, в том числе и за счет разоблачения островных Хома, очень даже укладывается в эту безумную теорию. Эта мысль так завладела та Энди, что она не выдержала, полностью развеяла лечебное плетение и нетерпеливо прошлась по покоям, обдумывая возможные шаги. Остается главная проблема — всевождь а точнее гибель его сына. Неистовый ей никогда не нравился. Такой же, как и его отец, но еще более наглый и дерзкий, смотревший на всех, как на законную добычу. О гибели его она не сожалела. Но кто знает, что теперь придет в голову всевождю. Нет, скорбь по погибшему сыну тут ни при чем. Сыновей у всевождя много. Вчера Неистовый ходил в любимчиках, завтра будет кто-то другой — Но из-за его смерть Всевождь обязательно что-то потребует. Или нет? Может, стоит открыть ему часть правды, перенаправив ярость ликанов на этого надоедливого Хома? А что? Именно Гарн Вельк виновен в гибели неистового. Более того, именно из-за его вмешательства под угрозой все планы Всевождя насчет чумы в Империи. А в том, что это именно его план, та Энди ничуть не сомневалась. Островные Хома хотели использовать ликанов, а ликаны использовали их. И то, что должно было ослабить империю, стало последней каплей, обрушив ставшее слишком шатким здание. Для ликанов отличный долгожданный результат, для островных Хома не особо. Да и для Великого леса, если подумать, тоже. Хома враги, но и ликаны отнюдь не друзья. Раньше племена были гораздо более многочисленны, но разделены, постоянно враждовали. Стремительное наступление империи на их исконные земли, вынужденное бегство на север и борьба за выживание объединило их в общей ненависти к Хома, заставило признать власть всевождя, дало цель жизни. Но когда эта цель будет достигнута, им понадобится новая. Иначе вновь раскол и новая вечная война между племенами. И что или кто станет этой новой целью, можно не сомневаться. Особенно если Великий Лес, как и в прошлый раз, понесет невосполнимые потери. Она вновь задумалась, а так ли нужна Великому Лесу эпидемия в империи. Но затем решила, что стоит попробовать. А раз Гарн Вельг знает и начал действовать, то это только к лучшему. Зачем лоб в лоб бодаться со своим старым врагом, если его можно использовать себе на пользу? Да, она допустила ошибку, но это легко исправить. Найти в ошибке новые возможности. То, что ее знания будущего теперь бесполезны, это не только минус, но и огромный плюс. Этот проклятый Хома тоже отныне идет в полной темноте. К тому же... Грустно улыбнулась своим мыслям Альва. Эти знания не особо-то и помогали, сталкиваясь с непреодолимой стеной в лице Совета Верховных. Ночь прошла в беспокойной суете и в борьбе с огнем. Мы не столько тушили охваченные пламенем дома, сколько пытались спасти ту часть золотого, которая не успела пострадать от пламени. Общинный дом отстоять не удалось, но восточная часть золотого уцелела. Правда, тут по большей части располагались складские постройки. Но, с другой стороны, они были достаточно большими, чтобы вместить всех погорельцев. Над моим предложением почтенный Вир обещал подумать, посоветоваться с другими жителями Золотого. Но что-то мне подсказывает, что он его примет и уговорит остальных. Если в вольную марку переберется хотя бы половина Золотого, то я одним ударом решу сразу две проблемы. Тут тебе и живые переболевшие изумрудной чумой, изучай не хочу, и опытные горняки, которые в вольной марке точно пригодятся. Да хотя бы тот же уголь копать, на залежи которого почтенный загим облизывается. Ну и что, что там не горы долбить надо, а открытым способом добывать? Это даже проще. Ненужных людей в вольной марке в принципе нет. Рабочих рук всегда не хватает. Боги, да те же руины древних, на которых частично стоит степной страж, не растащили по кирпичу только из-за относительно небольшого числа жителей, занятых этим интересным делом. Забыться коротким сном удалось только на рассвете, да и то через три часа меня разбудили. Из горона прискакал гонец от охранителей с резонным вопросом, какого демона тут вообще происходит. Нет, говорил он не так, но думал явно в этом направлении. Мое поспешное отбытие из города, да еще и ночью, не могло не насторожить городские власти. Это если забыть более чем громкое появление со стрельбой, мертвецами и прочими прелестями. Ну и картинка золотого в эту же копилку. Хорошо, что местные уцелели. Окажись я на полном трупов пепелище, никакие бумаги императора мне бы не помогли. Зачем искать настоящего виновника, если есть гарн-вельк? Тем более, если рыть достаточно глубоко, то все произошло именно из-за моего вмешательства». С опасливым интересом осматривая тела ликанов и варгаров, охранитель прошелся вокруг живописной кучи. «Какой здоровый! Явно младший вождь!» констатировал он, уделив особое внимание самому здоровому из ликанов, забитому мной сломанным штыком. Насчет младшего вождя он прав. Если наши фольхи налегают на силу магическую, то дикари-ликаны превыше всего ставят силу физическую. Завоевать титул вождя можно только в схватке. А завоевав, его нужно постоянно отстаивать в том же бойцовском круге. Культ силы, возведенный в абсолют, казалось бы, не лучшее решение. Сильный воин не обязательно будет хорошим вождем, Тут ведь думать надо, а не просто когтями махать да зубами щелкать. Но у дикарей такой отбор странным образом работает, и на вершине оказываются не только сильные, но и весьма хитрые и умные особи. «Появление ликанов — это серьезно!» — вздохнул охранитель, с опаской покосившись в сторону поросших лесом склонов. Явно вспомнил, что ему еще обратно скакать, как бы коня не загнал со страху. «Я немедленно должен доложить об этом городскому совету». А городской совет побежит жаловаться Тьерну Готмалу, что по его землям ликаны шастают, да марграфы непонятные ползают, причем в одно и то же время. Подозрительно? Да не то слово. Вслух это охранителям не было сказано, но подразумевалось. Ловко вскочив в седло, он с места пустил коня в карьер и вскоре скрылся за поворотом дороги. И что теперь делать? Объясняться с Марграфом Южной Марки или его официальным представителем мне не хочется. Тут грозные бумаги с подписью и печатью императора не помогут. Вернее, помогут. Но и императору Марграф обязательно нажалуется на мое самоуправство на его землях, прикрытое письменным приказом императора. Бросить все и не прощаясь сбежать, э, удалиться в вольную марку? Жителей Золотого, изъявивших желание покинуть насиженное место, можно и тишком перетащить чуть позже. План интересный, но нереалистичный. Сомневаюсь, что в городе меня терпеливо дожидается очередной курьерский дирижабль. А на своих двоих, да даже на лошадях, я не сбегу. Поняв, что сон ко мне больше не идет, я решил заглянуть к Энна. Всех раненых, в том числе и потерявшего много сил мага, уложили на том же складе, что и остальных жителей, но выделив им отдельный уголок, отданный во власть читы Шелат. Выглядел Энна лучше, чем вчера, но все еще не важно. Бледный, словно вампир, впалые щеки потускневший взгляд. «Как себя чувствуешь?» — поинтересовался я, присаживаясь на пол рядом с его лежанкой. «Как выжатый лимон!» которые, к тому же, неплохо так посушили на солнце», — отозвался маг, изобразив краем губ подобие улыбки. «Значит, не все так плохо», — усмехнулся я. Энна прошел по опасной грани и едва не выгорел, но почтенный шалат уверен, что он восстановится. «Чем все закончилось?» — осведомился Энна. «А ты не помнишь?» — искренне удивился я. «Неужели и тут мне повезло?» Слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Помню», — не стал отрицать он. «Но все словно в тумане. Ты очень мило беседовал с той видящей. А о чем именно?» Энна воровато огляделся и слегка понизил голос. «Думаю, об этом мы с тобой поговорим в другом, более спокойном месте». «Понятно. Казнь не отменена, а лишь на время отложена. Но и это неплохо. Хм...» Пока Суман силы восстанавливает, он этот вопрос поднимать не станет, чтобы у меня не появился соблазн устроить ему несчастный случай. Не то чтобы я собирался это делать, но на его месте я бы такой вариант не исключал. Вернемся в Марку, а там ему придется разгребать дела, которые на него навалятся. Они навалятся, уж я-то постараюсь. Может, он про этот разговор и не вспомнит. Ладно, кого я пытаюсь обмануть? Обязательно вспомнит и потребует объяснений. Но в одном он прав. Сейчас не время и не место. Слишком много чужих ушей даже для той небольшой талики правды, что я могу ему открыть. «Ваше сиятельство!» Пока я разговаривал с Энно, в импровизированном госпитале появился встревоженный староста. «Железный человек. Всю ночь не спал и весь день бодрствует, не ведая усталости». Когда пожары стали затухать, послал людей разбирать пепелище, выискивая то, что уцелело и еще может пригодиться. Такой организатор в вольной марке точно не пропадет. Похлопав Энна по плечу, я поднялся с пола. «Что за шум, почтенный вир? Ликаны пошли в новую атаку». Шутку он не оценил. Вздрогнул, испуганно вжав плечи. Да и шутка признаться с трупным душком. «Нет, хвала богам!» — отозвался он, нахмурив седые брови. «Примите мои извинения, почтенный», — повинился я. «Зачем плодить обиды на ровном месте? Вежливость тебе ничего не стоит, а ценится весьма высоко. Что-то я слишком устал, вот и несу всякий вздор. Так что случилось?» «В небе дирижабль его светлости. Сначала мимо пролетел, а потом взял и развернулся прямо к нам». Какую именно светлость почтенный Виир имеет в виду, догадаться несложно. Но что-то рано марграф Тьерн всполошился. Гонец только недавно ускакал. Значит, новость о моем прибытии в Горон ушла еще вчера вечером или сегодня утром. А морграф ждать не стал. Тут же верных людей отправил, чтобы разобраться, что это марграфу Марки Вольной понадобилось в Марке Южной. И почему он и марграф не спешит поставить его в известность о своем прилете. А теперь мне еще и за золотое объясняться. Демоны, надо было сразу после битвы бежать. Может, в золотом есть проводник, способный провести нас через горы? Выбравшись на улицу, я посмотрел в небеса и тут же отыскал воздушный корабль. Да и сложно не заметить дирижабль, когда он так снизился. Неужели решил садиться? А где? Кругом поросшие лесом склоны. Разве что прямо над пепелищем золотого зависнуть сложно, но с опытной командой возможно. Так и есть. Медленно и осторожно дирижабль летел прямо на нас. А сжимающий золотой ключ черный ворон, грозно смотревший с оболочки, не оставлял сомнений, кому именно он принадлежит. В грузовом креплении дирижабля был единственный магический голем. Но какой! «А вот и тяжелая конница». Протянул я древний эфемизм, вглядываясь в небеса. «Нет, глаза меня не обманывают. Это точно паладин». «Модель, сложно сказать. Каждый паладин, хоть и базируется на основе модели какого-то рыцаря, уникален и подгоняется под запросы пилота». «О, сколько проблем он доставляет, если сломается. Словами, особенно цензурными, не передать». Но этот недостаток дохнет в страшных мучениях перед лицом множества достоинств. Ведь что такое паладин? Паладин — это мощь, вершина техноколдовства, воплощенная в металле брони и магии рунных цепочек. Если средний рыцарь раза в два превосходит среднего оруженосца, то самый слабый паладин превосходит того же среднего рыцаря раз в пять, а то и в десять. Паладины Железного марграфа в свое время раскатали большой круг мятежных магов, во главе которого было два архимага, за что эти машины красиво зовут погибелью архимагов. Ну а мелкие детали, что там целая армия Железной Марки была и лояльные стану ранку маги, почему-то забывают, зато звучит красиво. Нет, если в чистом поле да на малой дистанции у паладина есть все шансы против одинокого архимага. Осталась сущая мелочь — найти это чистое поле, как-то быстро сократить дистанцию и отыскать архимага-идиота, который каким-то невероятным образом окажется в этом самом месте без должной охраны, свиты и кучи разнообразных, возможно, даже альфских артефактов. Если такие идиоты и существуют в природе, то мне не встречались. Убитую Верховную вспоминать не будем, просто повезло. Да и с ней дракон был. Но наличие паладина под брюхом дирижабля рода Готмал говорит об еще одной незначительной детали. К нам пожаловал не кто-то там, а отец моей несостоявшейся супруги Дэи, правитель южной марки Марграф Тьерн Готмал. В данный момент... Первый рыцарь империи Эден.